Глава сорок восьмая «Я всем отписался», — услышала сквозь дрему голос Майкла. Мне было тепло и надёжно спать, положив голову на его плечо. Наверное, впервые за последнюю неделю я ощущала себя отдохнувшей. «Лэнг тоже обещал всё сделать», — отозвался Крис. «Я подумал, может, обратиться за помощью к Домитианусу?» «Я при всём желании не смогу на него выйти», — посетовал Крис, судорожно стиснув ладонью мою щиколотку. «Да и надежды на него нет. Архонтам плевать на всех, если бы встретиться с её алхимиком». «Он не алхимика, и Натали не будет его подставлять». «Я бы не стала распространяться». «Она тебе не доверяет». «Зато доверяет тебе», — не скрывая раздражения, хмыкнул Крис. и ты бы мог убедить её, что жизнь важнее желания сохранить чужую тайну». «Алхимик не поможет», — отрезал Майкл. «Она предложила вариант. Мы должны верить в неё». «Слишком рискованный вариант. Другого нет». «И ты так просто позволишь ей?» — зло прорычал Крис. «Я буду с ней». «Бэллиал попытается тебя убить». «Значит, я рискну». «Ты говоришь, как она». Хватка на моей щиколотке стала сильнее, и я дёрнулась от мимолетной боли, пытаясь ударить Криса свободной ногой. Впрочем, он просто перехватил и её. Недовольно поморщившись, я распахнула глаза. Мою спальню освещали несмелые лучи утреннего солнца. Майкл полулежал, позволяя мне вольготно спать, используя его плечо в качестве подушки. Крис сидел на краю кровати, поглаживая пальцами мои щиколотки. Кажется, присутствие Майкла его нисколько не смущало. Но мне было приятно, что они оба охраняли мой сон, забыв о своём отношении друг к другу. «Что вы обсуждаете?» — проворчала я. «Уже ведь всё решили». «Ты решила, как всегда». В голосе Криса послышался упрёк, который я предпочла проигнорировать. «Только я могу побороть Бэлиалла», — возразила. «Или он тебя подчинить. Ты идёшь на пролом, но не думаешь, что будут чувствовать люди, которым ты не безразлична, если у тебя не получится». Я затылком ощутила, как напряглось тело Майкла. Но через секунду он потёр моё плечо ладонью, пытаясь меня успокоить. «Я буду с тобой», — сообщил он. и, скорее всего, уйду за тобой, если у тебя не получится. Так что не оплошай, Над. Во мне поднялось возмущение, которое сменилось нервным смехом. Как же серьёзно осложнилась моя жизнь, если мы шутим о смерти. Я... мы справимся, — заверила его, стараясь убедить и себя. Справимся, — упрямо подтвердила Лилит, и её уверенность придала мне сил. «Сколько времени?» — спросила, чтобы отвлечься от сложной темы. «Половина седьмого», — ответил Крис, сверившись с наручными часами. «Встреча назначена на 7.30». «Сейчас приведу себя в порядок и приготовлю завтрак», — решилась я, присев на кровати. «Это меньшее, что я могу сделать за их помощь. Знали бы Крис и Майкл, как сильна моя благодарность. Я привыкла рассчитывать на себя». не показывать слабостей, но когда мои силы иссякли и надежда потухла, появились они. Сплотились, несмотря на взаимную неприязнь, и ринулись в бой, даже не понимая, что на самом деле происходит, чтобы попытаться спасти меня. Это дорогого стоит. Я могу не разделять взглядов стражей, злиться на самоуправство совета, изменившего мою жизнь, но любые лишения и проблемы стоят того, если на моём жизненном пути появились такие друзья. Правда, с Крисом всё намного сложнее. Поднявшись с кровати, я взяла одежду и ринулась в ванную. Там приняла быстрый душ и переоделась. Когда вышла, в спальне находился только Крис. При моём появлении он встал с кровати и стремительно направился ко мне. Казалось, его аура давит на окружающее пространство, сгущает воздух вокруг атлетичной фигуры стража. Что? Только и успела вымолвить я, прежде чем ладони Криса сжали мои плечи, настойчиво притягивая к сильной груди, а жадные губы впились в мои в бескомпромиссном и отчаянном поцелуе. Я не ответила, лишь сжалась, позволяя себя целовать, потому что желание попрощаться Криса вернуло в мыслях момент смерти Джошуа. На мгновение даже ожили те ощущения, ведь он поцеловал меня, прежде чем уйти, прежде чем слить сознание с Белиалом. Теперь он стал новым существом, озлобленным, опасным, но всё таким же родным и знакомым. Как же найти в себе силы, чтобы изгнать его и убить окончательно? Крис отстранился. Его пальцы беспорядочно заскользили по моим щекам и губам, собирая солёные капли слёз. «Натали». «Почему я должен верить, что ты не сдашься в последний момент? Ты его любишь». Горечь в словах Криса резонировала с моей болью, заставляя израненное сердце вновь кровоточить, вновь прерывать свой беспокойный бег. «Я люблю Джо», — замотала головой. «Это уже не он. Я это признаю и принимаю. Ты не должен меня останавливать». «Я пытаюсь тебя сдерживать». Словно мигом истратив все моральные силы, произнёс он. «Тем более Конор угрожал мне смертью, если попытаюсь тебе помешать». Я нервно рассмеялась. «В этом весь Майкл. Наверное, он верит в меня больше даже, чем я сама». «Ты не обязан в этом участвовать», — осторожно напомнила я. «То есть все твои друзья помогут, а мне нельзя?» Слова его излучали арктический холод. «Я не об этом», — отозвалась, невольно поёжившись. «Тебе сложнее». «Это не значит, что я останусь в стороне». С огромной неохотой он выпустил меня из объятий и отступил. «Я не хотел. Не плачь, Натали», — попросил он с горечью в голосе. «Мне бы очень хотелось сдержаться». я не привыкла демонстрировать свои слабости. Майкл, наверное, единственный, при ком я не боялась скрывать свои чувства. Но поцелуй Криса пробудил тяжёлые воспоминания, и я не смогла подавить эмоции. «Спасибо, что ты со мной», — произнесла искренне, ведь для меня это много значило. Пусть я никогда не позволяла нашим чувствам раскрыться, но всегда тянулась к Крису. Мы бы могли стать отличными друзьями. Для меня это важнее всего. Но влечение всегда побеждало. А я в тебя верю. А ещё нет смысла проигрывать Натали. Я убью его, если он надержит верх. Не позволю ему жить дольше тебя. Он говорил так твёрдо, что не возникло сомнений, будто именно так. Крис, как всегда, не оставлял мне выбора. «Пошли на кухню», — хрипло попросила. «Я обещала завтрак». Крис молча кивнул и первым направился к двери. Я последовала за ним, пытаясь успокоить мечущееся в беспокойстве сердце. Майкл уже хозяйничал на моей кухоньке, я сразу присоединилась к нему. Общими стараниями омлет начал источать вполне аппетитные запахи. Крис, сидевший до того момента на софе, прошёл к барной стойке. «Себе не накладывай», — строго наказал он. «Демоны не едят». Во мне привычно поднялся протест, который я тут же пресекла. Он прав. Я не демон, но вскоре приближусь к ним. «Вы обязательно покушайте», — попросила я, быстро накладывая полные тарелки Крису и Майклу. «Хотелось бы мне отправиться одной и не подвергать их жизни опасности». Но разве меня пустят? И будет ли стимул бороться, когда я вновь увижу перед мысленным взором Джо, когда снова услышу его голос и, возможно, почувствую его прикосновение? «Не отравлена», — шепнул Крису Майкл и получил смачный подзатыльник. Мы переглянулись и рассмеялись с натугой, больше в попытке сбросить напряжение. Мужчины ели в молчании. Правда, я сомневалась, что у них могла найтись хоть одна общая тема для обсуждения. Я просто сидела рядом, пытаясь хотя бы выглядеть уверенной. Только сомневалась, что мне удается. Кажется, мой образ безразличной стервы навсегда треснул в глазах Криса. Когда раздался сигнал дверного звонка, я сразу ринулась открывать. Мне было легче окунуться хоть в какие-то действия, чем сидеть в ожидании. Мы с друзьями договорились скрыть энергию, потому я не знала, кто пришёл, пока не посмотрела в глазок. За дверью оказался Коул. Он крепко обнял меня, как только увидел. «Вот знал же, что нужно тебя удержать!» — посетовал он, крепко сжимая меня в объятиях. «Я бы не послушалась». «Знаю, потому и промолчал», — сокрушённо произнёс он, растирая мою спину ладонями. А я в очередной раз утвердилась в мысли, что у нас могло выйти. Не в любовном плане, конечно, но союз наш мог быть крепок. Только я последовала зову сердца и проиграла. «Обнимашки в порядке очереди», — шутливо уточнил Зак. Они с Алексом и Грегом оттеснили от меня жениха и затискали со всех сторон. Но не успела я отбиться, как попала в надёжные объятия Алана, а потом в деликатные Юджина. Сестру совращают ботаники. Только отвернулся, заявил Брайан, и вообще подхватил меня на руки под общий хохот. Опустил он меня только в гостиной, где стало тесно от такого количества народа. Но раньше, чем Коул успел закрыть дверь, в квартиру ворвался встревоженный отец с дорожной сумкой в руках. Хоть о чем-то спросить не удалось. Он кивнул Крису, и те скрылись в моей спальне. «Это опасно, да?» — спросил брат, сжимая мою ладонь. Я почти не ощущала своего резерва, но способность поглощать чужую энергию была со мной, как и чувствовать наполняющие её эмоции. Горький привкус его тревог наполнял моё существо, прибавляясь к моим собственным переживаниям. «Можно я не буду отвечать?» — спросила его Сипла. Мне и так было сложно идти против Белиала, вести за собой Майкла и Криса, показывать свою слабость. Друзья привыкли видеть меня веселый, храбрящейся, а сейчас с трудом удавалось держать на губах улыбку. Я только начала осознавать, что Джо больше нет, а жизнь уже требовала от меня действий, решительности и хладнокровия. Они поделились со мной энергией, каждый дали столько, сколько я вообще способна забрать. Даже четыре блокирующих браслета, украшающие мои запястья, сейчас казались мелочью, которой я просто позволяла ограничить себя. А ещё они сдерживали Белиала. Это означало, что его воздействие носит энергетический характер. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Коул. Он последним передавал мне энергию, наполненную искренним беспокойством. «Близка к тому, чтобы лопнуть», — честно призналась я. В голове шумело, к горлу подкатывала тошнота. Хорошо, что Крис не дал мне поесть, иначе бы меня уже выворачивало в унитаз. «И как вас отпускать?» — спросил необычно мрачный Грег. «Мы увидимся позже», — уверенно заверила его. Вернемся совсем скоро. Я бы вообще предпочла разобраться совсем одна, никого не подвергая опасности, но кто меня отпустит? Точно не Майкл с Крисом. Ты ведь не врешь? – спросил насупленный Юджин. Что вы разыграли трагедию? Притворно весело, – вопросил Майк. Натали разберется с проблемой, как обычно, просто на этот раз ей нужно много энергии. А мы? «Батарейки!» — подхватил Брайан, бросив на меня тяжелый взгляд, от которого защемило сердце. «Ты обязана вернуться!» — говорил он одними глазами, а я не могла даже кивнуть, потому что не знала, сколь мощно Беллиал способен влавствовать в моем сознании. Даже без его присутствия я не чувствовала полнейшей уверенности в себе, но зато прекрасно помнила, как он подавлял меня, ломал, подчинял. «Наверное, пробуть он во мне достаточно долго. Даже убедил бы, что так и должно быть, что я обязана подчиняться ему. Уверил бы, что я люблю только его. Он мог заставить меня поверить во что угодно». «Так, чтобы не привлекать лишнее внимание к Натали, всем нужно отправиться в академию», — объявил отец, выходя вместе с Крисом из моей спальни. Он появился в тот момент, когда передача энергии завершилась, потому становилось понятным, что они ждали, когда мы закончим. «А чем она привлечёт внимание?» — нахмурился Аллан. «Своей силой. Из-за присутствия Бэлли она обрела опасные особенности», — пояснил Крис. «Мы опасаемся внимания совета». «И просим вас ни в коем случае не распространяться», — подхватил отец. «Если очень прижмут, ссылайтесь на меня». Горячо попрощавшись с друзьями, я проводила их до двери. Последним уходил Коул. Он хотел остаться, но мне хватало рисковых мужчин в моей команде, от которых невозможно избавиться. Пришлось применить гипноз. С Майклом и отцом я морально не могла себе такое позволить, а Крис был невосприимчив после того, как вытребовал у меня защиту. «С тобой остаются Майкл и Эшфорд, а не Кол», — хмыкнул отец, когда я закрыла дверь за друзьями. «Мне стоит задуматься». «О чём?» — Пожалуй, я плечами. «Майкл со мной с самого начала и уверенно не оставит меня до конца. А Крис?» «Ты же сам представил ко мне наблюдателем Эшфорда», — фыркнула я. «Теперь мне кажется зря». — раздался тихий шепот отца, но я услышала. Только мне было слишком тяжело, чтобы переживать о том, что эта ситуация подвела его к определенным мыслям о наших с Крисом отношениях. «Что было в той сумке?» — спросила я, чтобы вернуться к самой важной теме дня. «Тримплексион». Поморщился он. Пришлось выкрасть. «Но Эшфорд считает, что ты способна открыть врата. Он прав». Надеюсь, ошибается.